Владислав Морозов. Медаль за город Вашингтон. Эпиграф. Посвящается всем тем, кто в начале 21 века воюет с фашистами. Снова. Практически все люди и события, описанные в книге, вымышлены и не имеют ничего общего с реальностью, а трактовка автором некоторых реальных исторических событий и фактов – не обязательно совпадает с общепринятой. Пролог. Атомные танкисты. Эпиграф. Что-то с памятью моей стало. Все, что было не со мной, помню. Считается, что данная песня, реакция М. Фраткина и Р. Рождественского на выход книги Л. И. Брежнева «Малая земля». Туман и дождь, уже третий день, сплошной, серый с пеплом и какими-то продуктами горения, капитально засоряющий триплексы и прицелы. Конечно, это нас не удивляло. До этого по западной Германии мы шли буквально сквозь огонь и дым. Но сейчас крупные города мы, по понятной причине, обходили, и большие пожары, сполохи от которых стояли до горизонта, оставались справа и слева от нас, там, где еще недавно были Антверпен, Гент и Брюссель. Мелкие городишки и местечки безмолвно мелькали по сторонам шоссе, так, словно всякая жизнь в них прекратилась. Не было видно и противника. Уже три дня по нам никто всерьез не стрелял, Зато мы время от времени натыкались на брошенные в изобилии немецкие, бельгийские и голландские танки и другую военную технику, скособочную на обочных дорогах. Да, по-настоящему мы воевали первую неделю. Вот тогда было все, хоть мы шли во втором эшелоне. И глубокий прорыв на Падиборн... И встречный боец, еще оставшийся после столкновения с первым эшелоном наших войск элиты Западного блока, Абрамсы, М60, Челленджеры, «Чифтины», Леопарды, один и два и дымное небо, битком набитое авиацией, бьющий все, что движется. Никогда раньше я не видел, да, наверное, уже и не увижу. как горящие самолеты и вертолеты падали на горящие танки. Все вокруг ждали применения нейтронного оружия, которым нас пугали накануне, но так и не дождались. Потом натовские танки и авиация стали заметно редеть, а сопротивление североатлантического блока ослабевать. А на восьмой день, когда мы уже вовсю давили армейские тылы, и неразвернутые тяжелую артиллерию и ракетные установки противника, наконец, произошел таки вполне ожидаемый глобальный обмен ударами. Насколько я понял, наши ударили первыми. Ощущения были непередаваемыми. Мы видели вспышки над Боном и Коблинцем. Нас даже тряхнуло ударной волной от этих взрывов. Похоже, нам сильно повезло. поскольку мы оказались далеко в стороне от крупных городов и военных баз. И было совершенно понятно, что такие же красивые грибы сейчас встают и позади нас, и над ГДР, и дальше уже над Польшей и Союзом Нерушимым. А значит, прежняя жизнь, видимо, кончилась глобально и навсегда. А когда мы отдышались и собрали в кучу то, что у нас осталось, Последовал кодированный приказ: "Скрыть запечатанный пакет номер 3 и действовать в соответствии с тем, что в нем изложено". Скрывать пакеты и командовать далее пришлось мне, поскольку никого старше меня по званию вокруг, как это ни странно, не уцелело. У нас в полку к этому времени уже не досчитались как всего управления части, так и трех комбатов из четырех. В итоге пришлось быстро формировать сводный отряд и двигаться к цели, которую крайний раз четыре дня назад обозначил открытым текстом непонятно кто, назвавший наш подзывной и представившийся штабом фронта, и которого мы с трудом слышали сквозь сплошной вой и треск по уцелевшим исключительно благодаря нашей предусмотрительности рациям. Кто нами сейчас командовал, я вообще не представлял. Наш полкан табачников погиб на пятый день. Штабной Кунг на базе ЗИЛ-131, который он неизменно предпочитал бронированной командной техники, накрыл шальным снарядом. Комдив, генерал-лейтенант Кондратенко, со всем штабом попал под авиаудар бундесклюфтваховских фантомов еще на третий день войны. А штаб 3-й общевойсковой армии во главе с генерал-полковником Пьянковым, похожим за компанию со всеми прочими, накрыло ядерным ударом на восьмой день. Да и от города Магдебурга, где стоял до войны штаб нашей армии, теперь, похоже, мало что осталось. В глазах наших солдат и сержантов стоял откровенный страх и непонимание, поскольку никто не знал даже, кто вообще сейчас у руля, если от Москвы и Кремля теперь одно воспоминание, а живы ли те же Андропов с Устиновым и прочее полетбюро. Пойди пойми. И только нахождение в глубине вражеской территории, похоже, еще сдерживало личный состав от глупостей и вопросов, на которые у меня, как и у всех прочих, не было ответа. Но уж коль мы солдаты, приказ надо выполнять, пока живы. А сдохну сейчас, не вопрос. Признаки слабости и заторможенности были почти у всех. И иди разберись, от воздействия радиации это... или от общей усталости и безнадёги. Наши чудом уцелевшие медики уже явно ничего не понимали в происходящем, даже не зная, что делать с теми двумя десятками тяжело раненых, которых мы тащили за собой. Дозиметры сначала сошли с ума, а потом по большей части сломались. Противогазы и ОЗК мы сначала надевали, а потом плюнули. В такой сбруи в люки не повернёшься. Да и прок от них в целом сомнителен. Я лично предпочел заматывать физиономию влажной тряпкой, чтобы гарь не лезла в легкие. В сочетании со штатными для любого танкиста противополевыми очками. Вообще, мы и так практически долгожители. Нашу дивизию, как и всю третью общевойсковую армию, рассчитывали минут на сорок боя. А мы, гляди-ка, воюем уже третью неделю и живы. Пока. А на дворе, между прочим, июль месяц, год 1983. Жаркое еще недавно и уже последнее, видимо, лето, которое поразительно быстро сменилось этими странными, почти осенними по виду дождями, которые, похоже, не кончатся, пока не догорят пожары в руинах на месте крупных городов. А потом, если в популярных брошюрках для служебного пользования писали правду, все сменится очень длинной зимой, полной смерти и безмолвия. Что при этом будет с нами, про это даже думать не хотелось. Ладно, я не женатый, а вот куда возвращаться с этой войны тем, у кого остались семьи, дети, жены, неизвестно. Под гусеницы моего командирского Т-80К все так же ложатся километры хороших бельгийских дорог. Называется «Вот пришли освободители, встречай нас, Европа». Но цветов от нее теперь не дождешься. От нее уже вообще ничего не дождешься. Тишина и безлюдье, нарушаемые только ревом и свистом наших дизелей и турбин. Проезжая через когда-то чистенькие и аккуратные немецкие и бельгийские городки и деревушки, мы в последние дни натыкаемся только на редкие трупы. брошенные легковушки, разграбленные магазины, бензоколонки и прочие следы разномасштабного мародерства. Людей нет вообще. Видимо, если живы, отсиживаются по домам и по грибам, если они здесь вообще есть. Не думаю, что натовцы нарыли такое количество противоатомных бункеров, в которых поместилась бы большая часть местного населения. Следы бомбежек здесь уже попадались совсем редко. Наши ВВС густо бомбили Западную Германию и, действуя на опережение, хорошо обработали Англию, при этом стараясь все-таки щадить мосты и дороги на пути к нашей основной цели. За что им спасибо? Хотя что им наше спасибо, если и наши, и западные летуны сейчас по большей части уже на том свете? По аэродромам-то явно долбанули в первую очередь. Впереди меня разведка и пара Т-80Б, а вообще наша колонна не особо длинная. 13 Т-80Б, считая мой командирский танк, 10 Т-64А и Б, плюс присоединившиеся к нам 5 Т-55 и 4 Т-72М из 11-й мотострелковой дивизии Национальной народной армии ГДР. Немцами командовал некий очень вежливый майор с музыкальной фамилией Вагнер, хорошо говоривший по-русски. Поскольку мы с ним были в одном звании, я поначалу даже предложил ему возглавить наш сводный отряд. Но он тут же отказался. Что значит «дисциплинированная нация»? Плюс к этому три десятка БМП-1 и 2, три БРМ-1К и пять БРДМ-2. считая две машины с птурами и 16 БТРов, БТР-70, БТР-60, включая даже три взявшиеся непонятно откуда БТР-60ПА и пару БТР-60ПУ, а также пару санитарных МТЛБ и прочая второстепенная техника: грузовики и бензозаправщики, как наши, так и подобранные по дороге трофейные. Учитывая, что в нашем и соседнем полках в начале войны было по 104-105 Т-80, а в полках соседней 7-й гвардейской танковой дивизии по 95 Т-64, по 57-59 БМП-1 и 2, а также по 12-18 САУ и масса всякой прочей вспомогательной техники, можно с чистой совестью сказать, что от нас остались практически рожки до да ножки, как в той детской песенке. Главный плюс в том, что большая часть техники пока работала надежно, и в том, что пока еще есть топливо на брошенных бензозаправках и в баках, оставленные на дорогах вокруг нас техники, поэтому тот НЗ, что мы везем с собой, не особо тратим. Но снаряды, патроны пока есть. Стрелять вот особо не в кого. Между тем, дождь, наконец, прекратился. Я поднял очки на налобный танка шлема и приспустил закрывающую лицо тряпку. Воздух отдавал перегоревшим топливом и пожаром. Все, как всегда, в последние дни. Перед головным танком нашей колонны выскочили из-за поворота разведчики, блестящие от влаги брэм 1 к и БРДМ. С БРЭМ, соблюдая радиомолчание, Махали красным флажком. Значит, произошло нечто важное. «Колонна! Стой!» — крикнул я, в свою очередь отмахнув флажками и скомандовал мехводу. «Черняев, давай в голову колонны навстречу разведке!» Восьмидесятка крутнулась влево и, обходя головные танки, рванулась вперед. Когда мы поравнялись с Бареем, я рассмотрел в ее башенном люке чумазую физиономию старшего лейтенанта Семеренко. Не скажу, что он был доволен, но страха я в его глазах не усмотрел. «Товарищ майор», — доложил старлей. — «берег впереди?» «Точно?» «Абсолютно. Все по графику. Противника нигде не видно?» «Никак нет. Я там для уточнения обстановки одну бордодымку оставил». «Тогда все, помаленьку, вперед!» Отмашка флажками, и колонна тронулась. Километр через пять наши танки прошли через аккуратненький двух-трехэтажный городок под островерхими черепичными крышами, над которыми в пасмурной мгле угадывались шпили каких-то то ли соборов, то ли кирх. Судя по карте в моем планшете и надписям на дорожных указателях, это был Остенде, провинция Западная Фландрия. Высекая тряками искры из булыжных мостовых, наша колонна миновала город. и на приличной скорости выкатилась к нашей главной цели. Через пелену медленно рассеивающегося тумана я и без всякого бинокля рассмотрел серое море до горизонта, лениво шлепающее в берег. Справа, в отдалении, явный порт с длинными пирсами и маячившими за ними мачтами многочисленных яхт и прочего тюлькиного флота. Слева... Полоса песчанного пляжа с разбросанными в беспорядке лежаками и пляжными кабинками, упирающиеся в невысокие дюны. На дюнах торчал брошенный Леопард 1А4 или А5 с открытыми люками и маркировкой бельгийской армии. Позади него стояла наша БРДМ-2. Разведчики, высунувшись из открытых люков, обозревали местность бинокли и больше ничего вокруг. Я вылез из башенного люка и, сдвинув шлем на затылок, осмотрелся. Спрашивается, что я ожидал увидеть? Мокро и противно. Доконает меня эта сырость. комбес влажный, шлемофон влажный. Не хватало еще только помереть от простуды во время ядерной-то войны. Ветер, дувший с моря, ощутимо вонял сажей. Колонна медленно рассредотачивалась на дороге вдоль пляжа. — Заглушить двигатели и отдыхать! — крикнул я в сторону танков. — Передать всем! Кажется, меня услышали. Залязгали люки, и из машин полезли фигуры в черных комбезах и шлемах, а также мотопехота в полевом ХБ. Спустившись на землю, танкисты разминали затекшие спины, ноги и задницы. Пехтура снимала каски. У кого еще оставалось курево, закуривал. А я все так же стоял на песке, попеременно разглядывая окружающий пейзаж и карту в моем расстегнутом планшете. «И что там?» — спросил подошедший ко мне первым из наших офицеров капитан Курков. «Чего-чего? Сам слепой, не видишь? Дошли, выполнили приказ. Вот он тебе, Ла-Манш, он же английский канал. А дальше?» А Буй его знает, что дальше. Сказал я это предельно искренне. Это наши деды, дойдя до Эльбы или до Праги. Наверное, знали, что будет дальше. А нас-то о продолжении не информировали. А точнее, не успели информировать. Да и будет ли оно теперь, это продолжение? Нет. То есть планы генштаба... или давно погибшего штаба нашей третьей армии, мы выполнили в точности и, как и было предписано, на 15-е и 16-е я отметил для себя, что сегодня у нас 22 июля сутки вышли к намеченной цели. У Гудериана бы и то вряд ли лучше получилось. Собственно, мы могли выйти к устью Шельды еще 3 дня назад, Но поскольку на Антверпен уже уронили энное количество килотонн, там стоял ад кромешный. Да и приказ наш касался исключительно участка Зеебрюги-Остенде. А что теперь? В последнем радиосообщении было сказано, выйти в заданный район и удерживать плацдарм до подхода главных сил, дабы обеспечить форсирование Ла-Манша указанными главными силами. А где они теперь? Эти самые главные силы. По-моему, все, кто были, а точнее те, кто еще живы, пришли сюда со мной. Конечно, не мы одни во всей советской армии остались. До намеченных довоенными планами рубежей явно много кто дошел. Но действительно, дальше-то куда? Искать переправочные средства и вперед, чудо-богатыри, в Англию? «А нафига?» «Товарищ майор!» — услышал я голос все того же Семиренко. Он, спотыкаясь, бежал ко мне от своей Бреем. «Чего там у тебя еще?» «Впереди техника!» «Противник?» «Да нет, наши! БМД!» «Их Потапов обнаружил!» «Идут сюда!» Вместе с ним я вышел на дорогу, где возле моего танка уже начали собираться офицеры. Эта самая десантная колонна оказалась не длинной. Один БТРД и четыре побитых БМД-1 с сорванным внешним крепежом и мелкими пробоинами в броне. Плюс пяток трофейных пятнистых джипов с американской маркировкой. Техника была оплетена колоритными фигурами в грязных зеленых маскахалатах, прыжковых и танкистских шлемах и голубых беретках. Кое-кто нацепил на головы американские кевларовые каски. Я рассмотрел на некоторых десантниках натовские камуфляжные куртки, а в руках у них, кроме штатного оружия, импортные штурмовые винтовки. Видать, повеселились полосатики. С головной БМД спрыгнул и направился ко мне крупный небритый мужик в обмятом голубом берете с офицерской кокардой и АКМС на плече. Поверх маск-халата на нем была американская куртка, снятая с какого-то, судя по нашитой на груди планке, кол ЛТ Джейси Джонс, подполковника Джонса, надо понимать. И не завидую я этому Джонсу. Ох, не завидую. А на поясе, в полуоткрытой кобуре незнакомого образца, торчал здоровенный, явно импортный пистолет с до нельзя вычурной рукоятью. Накладки там были явно из какого-то дорогого дерева или чего-то типа того. Капитан Лагутин, представился он, козырнув. Командир разведбата 7-й гвардейской краснознаменной ордена Кутузова во второй степени воздушно-десантной дивизии. Сейчас командует сводным отрядом из различных подразделений данной дивизии. Я представился в том же стиле, кинув руку к шлемофону. 61-й гвардейский танковый Свердловско-Львовский ордена Ленина Краснознаменный орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого Полк 10-й гвардейской танковой Уральско-Львовской Ордена Октябрьской революции Краснознаменной Орденов Суворова и Кутузова Добровольческой дивизии имени маршала Советского Союза Р. Малиновского Командир второго батальона Командую сводным отрядом куда, кроме остатков нашего полка, входят подразделения 62-го полка нашей дивизии, соседней 7-й гвардейской танковой дивизии и 11-й мотострелковой дивизии армии ГДР. «Титулов-то у нас с тобой, майор, все равно, что у дворян», усмехнулся капитан. «А вот насчет всего остального, что есть, то есть. Титулы есть, а полков и дивизий уже нет». Даже командиров и штабов нету. Ты-то откуда свалился на нашу голову, крылатая пехота? С Дюнкерка. Ну, это как же вас туда занесло? Как, как? На седьмой день войны нас высадили между Лилем и Дюнкерком. Для захвата Плацдарма. Куда на следующий день должны были высадиться главные силы дивизии. А на следующий день, сам знаешь, что произошло. Дюнкерк? Понятное дело, накрылся. Высаживаться уже никто не стал. Мы там сначала разнесли все напополам и в дребезги, включая два ракетных дивизиона, Лэнсов и Плутонов. Потеряли на этом почти всю технику и две трети личного состава. Потом сидели как идиоты, ждали чего-то. А неделю назад вдруг радио на нашей волне открытым текстом называют мой позывной... и приказывают выходить к побережью севернее, в Бельгию, на соединение с главными силами фронта. Ну вот мы и вышли. Это вы, что ли, и есть главные силы? Не у тебя вышло, Турне. Ты будешь смеяться, капитан. Но я сюда вышел тоже для обеспечения подхода главных сил. И где они, эти главные силы? Да без понятия. Ты когда последний приказ получил? Четыре дня назад, так же, как и ты, открытым текстом, я его выполнил. И что дальше, танкист? Эх, десантура, я-то откуда знаю. Давай вместе кумекать. Грохот, долетевший наконец до моих ушей, заставил меня открыть глаза. И я проснулся окончательно. В дверь моего кабинета со всей дури долбили кулаками, а может, даже и берцами. Чего там? крикнул я. «Посыльные штаба!» заорали из-за двери. «Товарищ майор, вас срочно к комбригу!» «Ципура, ты что ли?» Припомнил я фамилию сержанта, который должен был сегодня дежурить в штабе. «Я, товарищ майор!» обрадованно ответили за дверью. Я глянул на свои наручные часы. «Нифига себе! Время семь утра!» «Что?» «Атомная война началась такие, Совсем обалдели они там в штабе, что ли? Позвонить нельзя было!» Я глянул на стол и увидел, что трубка внутреннего телефона лежит на столе, а значит, зря я штабных матерю. Как видно, сам накануне трубку не повесил, чтобы кто попало спать не мешал. «Ну и хрюли! Зачем я родному командованию понадобился?» — поинтересовался я, прекрасно зная, что сержант может и не знать, зачем меня вызывают. Поэтому мой вопрос мог прозвучать довольно идиотски. — Там до вас большое начальство из центра приехало! — проорал посыльный через дверь. — Баба какая-то! — Понял! Уже иду! — крикнул я в ответ, и Цепура резво учапал вдаль по коридору. Я сел на диване, протирая глаза. «Да, диван в кабинете – это, конечно, хорошо, а вот ночевать в этом самом служебном кабинете полуодетым – точно скотина. Как говорила одна старуха во всемирно известной книге Ярослава Гашика, это, браток, никуда не годится. Видимо, от этого беспорядочного образа жизни мне всякие навязчивые страшилки про Третью мировую все время и снятся. Главное, С чего бы это? Ведь и не пил ничего накануне, бамбук не курил и в оргиях не участвовал. И, что характерно, я в 1983 был всего-навсего школьником очень даже младших классов и ни о чем таком знать не знал. Нет, конечно, нас в те времена усиленно пугали атомной войной, но не с такими же подробностями». А из моей ближайшей родни никто в ГСВГ в те времена тоже не служил. Загадка, блин. В прежние времена такие сновидения стали бы усиленно лечить, а сейчас про такое лучше вообще помалкивать. Вот и я помолчу, здоровее буду. Тем более сейчас наиву порой все куда хуже, чем во сне. Значит, какая-то баба до меня приехала. Понятно. — Догадываюсь, что за баба может прилететь по мою душу не свет ни заря. Если это та, о ком я думаю, опять предстоит нечто все в том же духе. Собираем анатки, дан приказ ему на запад, ей в другую сторону. Ладно, поглядим, что они там у себя опять удумали, раз вне графика и без всякого предупреждения. Глядя в окошко, где в предутреннем сумраке с деревьев медленно осыпались первые пожелчевшие листья, а по подоконнику лениво постукивали капли редкого, характерного для ранней осени дождя, я натянул камуфло, зашнуровал ботинки, наскоро умылся и потек в сторону штаба. Не исключено, что спасать будущее человечества. В очередной раз.